Глава 18. Суровый римлянин. Много есть людей, что, полюбив, Мудрые, дома себе возводят. Возле их благословенных нив Дети резвые за стадом бродят. А другим жестокая любовь, Горькие ответы и вопросы. Желчью смешано кричит их кровь. Слух их жалят злобным звоном осы. Николай Гумилёв. Известив Гая обо всех своих невзгодах, я почувствовала себя гораздо лучше. Весь следующий день я провалялась в палатке Кастера, и его адъютант здорово скрашивал скучные часы. Непривычно было долго лежать и сидеть без дела. Наваливалась тоска. И потому я решила вернуться к своим записям, а точнее взять у Сергия интервью. Парень охотно поддержал мою идею. Мы вместе составили список вопросов, на которые вместе же и ответили. Два дня Сергий приносил мне воду для мытья, всякие другие нужные вещи и еду. По мере того, как восстанавливалось мое тело, я снова начала смущаться. Но юноша заверил, что рос в окружении трех старших сестер и потому отлично знает все особенности женской физиологии. Не то, чтобы он очень меня этим утешил, но деваться-то все равно некуда. Тем более Сергий был тактичным и деликатным, ухаживая за мной. Оставалось только вслух желать ему самую красивую и богатую невесту за доброту и понимание женской природы. К вечеру второго дня, проведенного посреди серых ромбов палаток-контуберний, я уже решила потихоньку выйти из своего укрытия и осмотреться. Мы с Сергием даже прогулялись до рва, который за неделю был выкопан вокруг лагеря. Тут целое поселение развернулось. Будто не войско на привале, а отряд рабочих. Легионеры сами строят, копают, тащат бревна и камни. Муравейник, да и только. Сказать по правде, здесь был не весь легион корона, а его часть. Всего восемь манипулов. А в каждой манипуле две центурии, то есть сотни солдат. Всего же в настоящем римском легионе 30 манипулов. Это значит... сергей сколько человек у нас получается? Да, я тот еще счетовод. Примерно шесть тысяч солдат входят в один приличный римский легион. Надо запомнить на всякий случай. А каждые сотни человек командует центурион. Это я уже знал. Да и то, что под началом трибуна кастра находятся несколько манипул. Слово «трибун» происходит от понятия «триба» – родовое племя римлян. А еще Кастер-Арест носит «ангустиклавий». Тогу с узкой пурпурной каймой, потому что он из сословия всадников. Это высший офицерский чин в войске, и в случае чего трибун может принять командование легионом на себя. Ах да, есть еще и легаты. Надо записать, пока не забыла. Перед наступлением темноты в палатку вернулся и ее хозяин. Арест ночевал тут же, за перегородкой. Он был очень рад моему оживленному виду, и мы решили, что завтра я вполне смогу отправиться в город. Правда, трибун предлагал дождаться ответа от корона. Но я от чего то трусила и хотела поскорее оказаться у себя дома. Если уж нам и суждено еще раз встретиться с Гаем, пусть лучше это произойдет на моей территории. Кастр меня не понимал. Никто меня не понимал. И Сергий тоже. В их представлении ничего плохого со мной не произошло. Я была жива и почти здорова, пробовала улыбаться и могла вести беседу. Если Гай и планировал жениться на мне, почему бы ему этого не сделать? Но меня грызли сомнения. Казалось, я в глаза ему не смогу смотреть от стыда. А если он начнет сердито меня расспрашивать? А если начнет упрекать? Однако спокойно расположиться на ночлег нам не удалось, хотя я уже пожелала своему соседу доброй ночи и прилегла на соломенной постельке, покрытой пушистой овчиной. Раздался шум у входа в нашу палатку, занавески в мои покои разлетелись, и во тьме раскатами грома прозвучал голос консула. — Наталья, где ты? У меня сердце в пятки ушло. Показалось, что Гай специально приехал со мной поругаться и еще опозорить перед всеми людьми, как последнюю блудницу. — Я здесь. Надо света попросить, — пропищала в ответ. Усевшись на своей лежанке, я обреченно ждала приговора всем своим грехам, явным и мнимым. Но Гай вдруг опустился рядом со мной, и задал всего один вопрос. — Скажи мне, ты прежняя? — Как это прежняя? — оторопела я, начиная мелко дрожать. — Ты все та же девушка, что однажды забралась на стену в саду? — строго спросил Гай. — Вообще-то это была общая стена, а не только твоя, — резонно поправила я. — Хвала богам! Ты все такая же, остальное неважно Он схватил меня в охапку, и... Я думала, сейчас косточки захрустят, как сильно он меня стиснул. Пришлось терпеть. Не в моих интересах сейчас было выражать протесты. «Гай, а у тебя все хорошо, в сражении больше не будет?» Сергей принес на нашу половину маленький бронзовый светильник и тотчас удалился, опустив полок, тем самым создавая для нас... Некую иллюзию уединения. Гай чуть отстранил меня и теперь пристально заглядывал в глаза, словно пытаясь разгадать, что у меня на душе творится. Вопрос мой он и вовсе проигнорировал. — Мне сказали, что ты нездорова, тебя ранили. — Нет, у меня обычное женское недомогание, которое бывает раз в месяц. Скоро пройдет. Гай помрачнел и тряхнул головой, словно прогоняя навязчивые мысли. — Я не хочу мучить тебя расспросами, но мне нужно знать, он тебе угрожал, он причинил тебе боль. Я на мгновение замялась, а потом постаралась ответить честно, хотя и расплывчато. Благодаря мне дакос получил свободу, за это и отпустил. Новые вопросы Гая привели меня в полное смятение. Он не трогал тебя, не просил расплатиться за свою помощь. И тогда я не сдержалась, воскликнула уже громко и раздраженно. — Ты же сказал, что не будешь расспрашивать. Гай, я понимаю, что виновата, покинув город, но я же не нарочно полезла в их логово. Я не думала, что нас захватят. Я торопилась к тебе. Ты написала, что подвела меня. Что это значит? Ах, вот так! Он будет придираться к каждому слову, а потом просто встанет и уйдет, оставив меня с разбитым сердцем. Мне казалось, ты не поверишь, обругаешь за эту поездку, будешь думать не весь что. А мне было плохо и страшно. Еще твои солдаты сказали, что я шпионка, и меня надо допросить. Конечно, я тебя подвела, дала повод для сплетен. Зачем тебе жениться на девушке, которая провела ночь в плену у убеглых рабов? Все время начнут это обсуждать, а ты не захочешь стать центром скандала. Я все понимаю и прошу лишь об одном — верни меня в город. А там я буду жить тихонечко. «Глупая женщина!» — гневно перебил корон. «Марс-свидетель, какая же ты глупая женщина! Я ни за что тебя не оставлю и не переменю своего решения. Как только все уляжется, и ты станешь здорова, мы заключим союз. Неужели ты думала, что я откажусь от тебя теперь?» когда ты, рискуя жизнью, отправилась за мной следом. Неужели я перестану тебя любить лишь потому, что тебя держали в плену? Я боялся только одного, что ты изменишься. Но мои опасения были напрасны. — Почему же я могла измениться? — ответ давался Гаю непросто. Некоторое время он тщательно подбирал слова. Я видел женщину, потерявшую рассудок после того, как ее всю ночь насиловали легионеры. — И ты это не остановил? — воскликнула я. Она убила Центуриона и заслужила свою кару. — А за что же она его убила? — Корон молчал. И тогда я сама заговорила. — Послушай, Гай, меня никто не насиловал. Меня никто и пальцем не тронул. Меня, верно, пощадили боги, а точнее богиня. Я бы еще добавила фракийское, но, пожалуй, это дополнение было лишним. Да, я сказала неправду. Я сказала корону то, что он желал бы сейчас услышать, и не могла иначе ложь во спасение, его и меня, нас обоих. Хотя такая ли уж это была ложь? Если ты мне не веришь, лучше сразу скажи, я не хочу, чтобы ты злился тайком и считал меня грязной. Ответ Гая просто лишил меня дара речи. Что бы ни случилось с тобой там, ты уже очистилась своей кровью. Я не вижу на тебе никакой вины и никогда ни в чем не упрекну. Но с этой минуты, женщина, ты будешь под моим присмотром. Ибо ты дорога мне, как собственная жизнь. Ты и шагу от меня не сделаешь, без моего позволения и большой охраны. Что это означает? Он и не собирается меня оставлять? Он не бросит меня одну, и мы снова сможем быть вместе. Гай, любимый, ты меня воскресил, ты подарил мне надежду. Я схватила руку мужчины, сидевшего рядом со мной, и горячо поцеловала от избытка противоречивых чувств. Мой дорогой генерал, да я и сама не сделаю от тебя ни шагу. Я готова на привязи за тобой ходить, пока не надоем. Возможно, какое-то время так и будет, пока он снова не станет мне доверять, а я перестану себя винить. Обнявшись, мы долго сидели в тишине будто заново привыкая друг к другу. Я прижала к своей щеке его ладонь и закрыла глаза. Было так хорошо. Потом Гай поднялся, сказав, что должен ненадолго выйти и отдать какие-то приказы на завтра. Мне показалось, он хочет остаться один и еще раз все для себя обдумать. Между нами оставалась какая-то недоговоренность, незримая завеса из тумана подобие того, что окутывал меня на том жутком поле с мертвецами. Какой теперь сон! Я ждала Гая, начиная волноваться заново, и так же подскочила, когда он вернулся в мою часть палатки, стал расстегивать пояс, потом снял одежду и прилег рядом. «Ну вот, теперь от меня не пахнет лошадью и дымом костров. Я чистый для тебя». Эти простые слова растрогали меня едва ли не до слез. Гай, я снова не могла говорить, просто прижалась к нему сильнее и потерлась лицом о влажную грудь. На тебе еще сохранился аромат розового масла, которым я тебя натирала в нашу последнюю ночь. Я его и сейчас слышу. — Быть того не может. Ты шутишь со мной? — притворно сурово спросил он. Я хочу в это верить. Мы всегда верим в то, что нам больше нравится. Так легче жить. Я замерла, пытаясь глубже вникнуть в тайный смысл фразы. Потом рассеянно погладила его грудь, обвела пальцем горошины сосков, опустила руку ниже. Сейчас не нужно. Он накрыл мою руку своей ладонью, и я вздохнула. Либо Гай теперь испытывает отвращение к моим ласкам, либо просто хочет дать мне время, чтобы я могла забыть то дурное, что произошло за последние дни. Меня бы устроил второй вариант, но спокойно мне не лежалось. — Ведь ты хочешь еще что-то сказать, я чувствую, не молчи, пожалуйста. Я готова тебя слушать. Все, что ты считаешь нужным, приму. Он сосредоточенно разглядывал темное полотно над нашими головами, словно желая взором проникнуть через него и увидеть звездное небо. — Мне доложили, что ты была на кордации, проклятой рабы. Я должен был сам привести тебя туда, сам показать тебе это дивное место. Тебе бы понравилось. Я хотел подарить тебе кусочек небесного сада, а теперь... Ты будешь помнить лишь все плохое, что пережила там. Так вот о чем он волновался. Я попыталась успокоить консула и была совершенно искренней. Поначалу стояла ночь, и в темноте я не могла ничего разглядеть. Я почти не заметила дома, не смотрела вокруг. Я помню лишь заросли плюща. И снова мое горло сжалось, мешая говорить. Хотя именно сейчас пауза была ни к чему. Оказывается, мне больно вспоминать. Но ведь не случилось ничего страшного. Я столько раз убеждала себя в этом. Не было ничего совсем уж мерзкого. Я ощутила, как у меня дрожат руки, и ту, что лежало на груди Гая, пришлось стиснуть в кулак. Почему-то снова кружится голова. Хочется отодвинуться от Гая и зарыться лицом в мягкую овчину. Неожиданно вернулись слезы. А я-то думала, что уже не буду плакать, что во мне больше не осталось слез. Он тотчас сел на лежанке и поднял меня к себе. — Все, забудь. Ничего не говори. Давай решим, будто ты просто приехала ко мне прямо из Рима. Постараемся в это поверить. Вместе. — Хорошо. Понемногу я успокоилась и даже задремала, положив голову ему на плечо. Тогда он снова опустил меня на постельку и стал нашептывать на ухо что-то вроде песенки для малышей. Я не разобрала и половины слов, но там точно шла речь о маленькой птичке, которая строит гнездышко в кустах орешника. Гай поцеловал мою мокрую щеку, и я вскоре заснула на его груди. Мне приснился кошмар. Будто я бреду по снежной равнине, А из-под земли выползают отрубленные руки, Желая схватить меня. Я бегу, бегу от них, И вижу, что на земле лежит знакомый фракиец. Он изранен и весь в крови, Но тоже тянется ко мне. Наталья, я умираю с твоим именем на губах. Подари последний поцелуй. Какое-то время я даже пыталась бороться с ним, но он был сильнее и подмял меня под себя. Вместо глаз у Дакаса были пустые черные впадины. Я кричала в ужасе и не сразу поняла, что Гай держит меня, пытаясь успокоить. А потом он заговорил быстро и убежденно. «Завтра я возьму кардацию, Я найду твоего бывшего раба и сам вгоню нож ему в сердце. Хотя нет, он умрет медленно, в страшных муках за все, что тебе пришлось пережить. Его распнут у дороги, но ты этого не увидишь. Завтра ты отправишься в город. Я пошлю с тобой много людей, ты будешь в полной безопасности. Кроме их теперь станет охранять тебя. Я ему доверяю. «С тобой больше не случится беды. Ты слышишь меня, Наталья? В Риме мы найдем хорошего лекаря, и он тебя исцелит. Ты забудешь печаль, и мы будем жить с тобой в любви долгие годы. У нас родятся дети. Я этого хочу и не позволю никому отнять у нас счастье». Я слушала его, все еще вздрагивая от ночного видения, кивала головой и совсем соглашалась, А утром я проснулась одна, укрытая пурпурным плащом Гайя. Кажется, консул нарочно оставил мне свое одеяние, чтобы я знала, даже на расстоянии он будет защищать и согревать меня. Вскоре я услышала за пологом голос серги и позвала юношу к себе. Он тотчас поведал, что Корон собрал военное совещание, а меня должен вскоре навестить лекарь. Если Атикс решит, что я хорошо перенесу дорогу, то еще до полудня отправлюсь в Рим. Это известие меня порадовало, хотя и предстояла новая разлука с Гаем. Но сейчас мне лучше не спорить. Консул закончит свои дела и вернется домой, ко мне. Так и должно быть. Возможно, женщине подобает ждать своего мужчину за прялкой, а не разыскивать его на полях сражения. Это в наше время на войну уходили молоденькие девчушки, медсёстры. Они и в пылу битвы вытаскивали из-под огня противника раненых бойцов. Здесь санитарок нет. В римской армии за всё отвечают мужчины. Пожалуй, это и правильно. Не место женщине на войне. Я вышла из палатки, чтобы умыться, и увидела приближающегося местного эскулапа. С трибони внимательно заглянул мне в глаза, посчитал пульс и задал несколько вопросов. Конечно, я была в состоянии путешествовать в повозке. О чем долго говорить? Мы еще немного посидели с Сергием на опрокинутых бочках, наблюдая, как раздраженный солдат спорит с товарищем, обсуждая недостатки своей новой обуви. Сергий посмеивался, шутил, что правая и левая ноги у парня явно поменялись местами. Потом я заметила, что в нашу сторону направляется какая-то делегация. Кажется, это идет Гай. Даже не думала, что у него такая пышная свита, столько суровых, грозных мужчин вокруг. Я немного струхнула и смутилась не на шутку, тем более, когда консул подошел ко мне и раскрыл руки для объятий. Никогда прежде я не видела Гая таким величественно прекрасным. За что боги подарили мне любовь этого мужчины? За что Юнона спасла мне жизнь во время аварии, переместив меня за тысячу лет назад в сад безвестного древнеримского поэта? «Приветствую тебя, Наталья Руса. Приветствую тебя, Гай-Марий Корон. На глазах у всей толпы народа он приобнял меня и коснулся лба поцелуем. Кажется, это означало что-то серьезное. Вроде того, что консул берет меня под свою опеку, и пусть кто-то теперь попробует даже глянуть косо в мою сторону. Уж не знаю, что за это будет но моим недоброжелателям не поздоровится. Я чуть-чуть осмелела и выразила одну свою небольшую просьбу. «Гай, помнишь, я говорила тебе о солдате, что помог мне, когда я пришла к твоим людям? Мне стало плохо на поле, и он, наверное, сам принес меня к вашему врачу. Я обещала тому легионеру награду. Если можно, надо бы его как-то отметить». Гай посмотрел на стоящего рядом военного. Кажется, это был тоже довольно высокий чин. «Ознай, кто доставил Наталью в лагерь. Передай ему мой перстень и мою благодарность. Если хороший солдат, пусть станет правой рукой декана. Это все». Потом он снова обернулся ко мне и сказал, что уже распорядился о моей отправке в Рим. Откуда-то рядом с ним тут же появился довольный кромих. Он сочувственно покачал головой, глядя на меня, и расплылся в улыбке. Я снова заглянула в синие глаза любимого полководца и вдруг заметила, что по его лицу пробежала легкая тень. Гай наклонился ко мне и прошептал на ухо. «Я знаю, что ты не сберегла моего ребенка. Догадываюсь и о большем». Клянусь, я привезу тебе голову фракийца прямо в Рим. Какое-то время я не захочу тебя видеть, потому не приду проводить в дорогу, не жди. Встретимся в городе, там я все окончательно решу про нас. Прощай, Наталья, да хранят тебя боги. Еще один холодный поцелуй, и корон оставил меня почти без сил на руках у подоспевшего кромиха. А сам пошел дальше, и людской строй немедленно закрыл от меня его яркую тунику. Лучше бы я умерла. Своё возвращение в город я помню смутно. Перед глазами мелькали зеленые рощи и луга, стадокоз и свиней. Небо над окрестностями Рима было ясным, а ветерок освежал измученное тело. Я старалась ни о чем не думать, просто приказала себе жить дальше. Я научилась себе приказывать и даже подчиняться собственным приказам. Что толку страдать и казнить себя, посыпать пеплом голову и рвать на себе одежду? Ничего не изменится. Я словно окаменела, превратившись в подобие статуи богини, что возвышается над одним из форумов холодной и бесстрастное изваяние сильной и гордой женщины дело рук восхищенного мастера но одно я выучила твёрдо быть сильной научит женщину только мужчина болью и удовольствием одно следует за другим и порой грань между ними очень тонка слишком быстро они порой сменяют друг друга и вчерашнее удовольствие сегодня обращается болью, заставляя платить свою цену за прошлые радости. А у меня, как на зло ни одного аса. И ведь чем-то еще надо Илиава кормить. Хотя бы Оливия оказалась в Риме, пошла бы к ней на поклон. Не с голоду же нам помирать. О том, чтобы вернуться в дом Гая Мария, не могло быть и речи. Ни за что. Меня вдруг охватило странное равнодушие к этому человеку, вплоть до неприязни. Возвысил до небес и едва не окунул в грязь. И лекарь этот, доморощенный, скребоний, тоже хорош. Я же просила ничего не говорить. Еще неизвестно, что это со мной случилось. Может, просто стресс, а никакого малыша и в помине не было. Не каждый день меня похищают. Любят помимо моего желания, а потом выводят на поле, усеянное мертвыми телами. Хочешь, не хочешь, а в обморок упадешь со всеми дурными последствиями. Хм, неужели ко мне возвращается способность шутить? И я в самом деле прежняя, только не для него. Не хочу больше видеть этого человека. Какое несчастье, что Корон наш сосед. Немедленно прикажу заделать дыру в стене, чтобы, чтобы не было соблазнов Да я и в лицо ему это скажу. Пусть только посмеет прийти ко мне после того, что заявил на прощание. Так и скажу. Ох, не знаю даже, что и заявить ему при первой новой встрече. Только одно поняла. Проживу и без его синих глаз. Справлюсь, выстою. Теперь будет легче. Теперь я стала сильнее и больше похожа на ту самую римскую богиню, что спокойно взирает на площадь с каменной колоннады. О чем ей волноваться? Что ей до человеческих мелких страстей? Даже время не властно над богами, хотя рушит в прах их каменные изваяния.